Ноябрь выдался теплым. Неля вспомнила, что в это самое время в прошлом году уже носила дубленку, тогда как сейчас ей хватало кожаной куртки. Стемнело, и холмы за оградой горки четко вырисовывались на фоне звездного неба, словно разрезая его своими вершинами. И никакая ты не синяя горка!» Поёжившись от смутных неприятных ощущений, пробормотала себе под нос Неля. Прямо Мордор какой-то. И гора Маунт-Дум. Мордор. Страна зла в серии романов Толкина «Властелин колец». А Маунт-Дум — цитадель черного мага. Почему ей в голову пришло такое сравнение? Ведь пока ни с чем плохим в горке Нелли столкнуться не пришлось. Может, все дело в изолированности лечебницы от остального мира — и в том, что в сгущающейся тьме все вокруг приняло странные, пугающие формы. Пройдя по тропинке до скверика, где днем прогуливались пациенты, Нелли обнаружила, что в конце липовой аллеи горит свет. Там располагалась оранжерея. Девушка медленно двинулась в ту сторону. Однако, не дойдя до места назначения, она остановилась и прислушалась. Откуда-то доносились людские голоса. Кто может бродить здесь в такой час? Ну ладно она, решила прогуляться перед сном. А тут, по меньшей мере, трое разговаривают. И это точно не пациенты. Свернув, она пошла по тропинке туда, где находилась калитка, через которую доставляли в грузовичке провизию. Там стоял шлагбаум, но в данный момент в будке никого не оказалось. Голоса зазвучали отчетливее, и Нелли огляделась в попытке определить, где же сами собеседники. Скорее всего, они стояли за будкой у дороги, но выглядывать из укрытия было опасно. Нелю могли заметить. И вдруг она узнала один голос, говорящий, «Мы же договаривались. Что, теперь каждый раз, как на бутылку не хватит, будете прибегать за деньгами?» «Э, начальник, не ругайся!» — отвечал другой голос, незнакомый. «Может, мы тебе еще пригодимся?» «Точно!» — подакнул третий мужчина. «А что, если еще какая комиссия нагрянет? Так мы снова людей соберем и живи себе, процветай. И потом мы же немного просим, всего-то пару тысяч. Так что ты, начальник, не жадись. Жадность, она, вишь, фрая разгубила». Говорящий громко заржал, и к нему присоединились еще два голоса. «Да заткнитесь вы!» — Раздраженно потребовал Ракитин. У Нелли с самого начала не было сомнений, что это именно он. «Всех пациентов не перебудете!» «Ох, не пациентов ты боишься, начальник!» — хихикнул один из тех, к кому обращались. «Ну да ладно, мы тебе всегда подсобим» особенно если ты по-доброму к нам, по-хорошему». Затем Нелли услышала шелест, словно кто-то отсчитывал купюры. Не в силах побороть любопытство, она выглянула из-за будки. Ракетин стоял к ней спиной, а три потрепанного вида мужика переминались ноги на ногу в ожидании подачки. «Вот это дело!» — крякнул один из них, получив свою долю. «Мы ж тебе не враги, начальник!» «Мы ж с тобой кореша, верно?» «Верно, верно». Без энтузиазма буркнул главврач, передавая несколько купюр двум другим мужикам. «Только не трепитесь об этом на каждом углу». Ракити обернулся, и Нелли едва успела нырнуть за будку. «Слышали?» — спросил он у мужиков. «Что?» «Как будто что-то скрипнуло». «Да не, начальник, померещилась тебе». Кто то в такое время шастать может? Разве что кто из психов твоих сбежал, а? Мужики снова заржали. Неля быстро зашагала в сторону жилого корпуса, забыв о том, что первоначально направлялась к оранжереи. Что за работу могли выполнять для Ракитина эти мужики? По виду пропойцы. Но ведь за что-то он им платит и очень не хочет, чтобы об этом стало известно.